Глава двадцать первая. Волоты оказались весьма обстоятельной нечистью, хотя я все никак не мог их соотнести с последним словом, в моем понимании нечисть что-то небольшое, компактное способное влезть в портсигар. Глядя же на этих великанов, хотелось придумать какое-то новое слово или хотя бы не говорить уже существующее, что до обстоятельности она заключалась в поселении. Насколько я уже понял из обрывков сведений, волты пришли сюда относительно недавно. Однако в силу определенных причин они вынуждены были здесь обосноваться, о чем гивье люди очень сокрушались. Начать хотя бы с того, что их лагерь оказался обнесен невысоким, Всего-то метров два с половиной – чистоколом из местной сосны. Я уже не стал никому говорить, что здешние места – заказник, и рубить тут деревья не очень принято. Не хотелось начинать новое знакомство с непонимания. С домами вышло попроще. Волоты то ли думали, что они здесь ненадолго, то ли решили быть экофрендли, однако вместо исп в лагере красовались приземистые землянки на двух-трех существ понятное дело, весьма внушительных существ. В моем понимании землянка — это нечто крохотное, где все время бьешься головой о потолок. Нет, наверное, волоты тоже хвастались друг перед другом шишками и ругались на застройщика. Однако для меня эти вкопанные в землю хижины представлялись целыми дворцами, возведенными по программе «Доступное жилье в деревне». Что я отметил сразу, в отличие от поселения девиих людей, Здесь домишки оказались расставлены в строгом порядке, словно по линеечке. Единственная изба, выделяющаяся среди прочих размерами и асимметрией, была возле лобного места. Не того, где из красивой и гламурной жизни выгоняли замкат участников Дома-2, а обычного кострища, со шкуренными и толстыми стволами деревьев рядом. Видимо, на них вольные слушатели и терли свои шкуры, когда очередной Акын читал книжку. Еще в лагере было несколько собак. Самых обычных, бродячих, если судить по окраске. На моих глазах один из волотов бережно погладил здоровенную псину. Это немного воодушевило. Бабушка говорила, что те, кто любит животных, хорошие люди. Наверное, это и к нечисти относится. Что до избы я сразу догадался, кто в ней живет, И не ошибся. Что тут скажешь? Я даже был в чем то согласен с ипатом-коловратом. Мне никогда не надоест эта связка слов. Управленцы должны жить чуть лучше остальных. Подобная мера нужна даже не для тебя, а для авторитета в глазах подчиненных. Именно в избу глава Волотов меня и повел подальше от посторонних глаз. Внутри я почувствовал себя, будто на каком-то туристическом аттракционе. Все громадное, а я крохотный, словно не настоящий. Калаврат усадил меня за стол, который оказался на уровне моих плеч, а затем налил какой-то кислый бодяге, отдаленно напоминающий квас, и положил крупный ломоть хлеба. «Ешь», — приказал он. Опять глупые обычаи. Этот назывался «преломление хлеба». Мол, если ты с незнакомцем пожевал что-то вместе, то тот не может сделать тебе ничего плохого. По мне идиотизм. Но и Пат в это верил. Хотя кто знает... Вдруг тут какой-то магический ритуал зарыт. И только я попробую что-то провернуть, меня хист поставит в самую неприятную позу. Многое, что чужане считали бредом и суевериями, вполне реально работало. К примеру, я помнил, что у каких-то язычников был обычай закапывать жертву перед порогом дома, а потом прочитал в дневнике спешницы, что это вполне рабочий способ защиты жилища, причем надежнее всяких печатей. Правда, никто из владельцев моего хиста не знал полностью ритуал, и лишь один писал, что столкнулся с подобным, когда вломился в дом какого-то рубежника. Негодяй-хозяин провернул именно такой ритуал, и мой пра-пра по хисту еле унес ноги, потому что вкупе со вложенным промыслом кровь навсегда приковала духа чужанина, не отпуская его. И на кого ему обрушить всю злость за непогребение? Правильный ответ — на вторженца. В любом случае у меня и в мыслях не было попытаться обмануть Волотов или начать на них быковать. Для первого варианта я был слишком честным, для второго — адекватным. Кто в здравом уме попытается быковать на Волотов? Только очень недалекий рубежник. Поэтому я поел хлеба, к слову душистого, какого не купишь в магазине, выпил кислую бодягу и внимательно поглядел на коловрата. Тот молчал и не торопился начать разговор. «Можно больше не играть в игру здоровый и тупой великан? Если честно, у меня не очень много времени». Ипад улыбнулся, отчего на его широком лбу собралось множество морщин, но при этом лицо стало каким-то более приятным. От него веяло силой, не только той, что заключена в промысле, а настоящей, мужской, такая, может быть, и в тощем старике с руками, палками и хромой ногой. Но глянешь на него, и создается ощущение, точно он состоит целиком из стали. А Колаврату и напрягаться особо не приходилось. Рука, как мои три ноги. Один раз ударит, второго не понадобится. Колаврат, он протянул огромную ладонь. Матвей, немного подумав, я все же пожал ее. Не каждый день тебе предлагает дружбу великан. Точнее, самый главный из них и пад Калаврат. Веселый трубежник, забавный. И интересный. «Вы не поверите, все так говорят. Если скоро откроют рубежный цирк, туда пойду работать, на полставки. Еще на полставки буду великого князя бесить». Услышав про Святослава, Ипат нахмурился. Поэтому я решил брать инициативу в свои руки. Враг моего князя — мой друг. «Так что, может, расскажете, чего тут делаете?» «Пообещали мы кое-что. Вроде как сделку заключили, если по-современному». «И что за сделка?» — поинтересовался я. «Мы хтонь пещерную должны убить. Существо это опасное. Кто его встретит, на того жуть нагоняет». Решил воевода, что если нельзя нас магией повредить, то... «То вы справитесь», — понял я. «Но что-то пошло не так, да?» Клаврат тяжело вздохнул и кивнул. «А князь сам договаривался?» «Нет». «Человек его, воевода. У нас с ним прежде дела были, на него робили. Вот он новую задачку и подкинул. Много чего обещал. В общем, соблазнил Ирод, взял с нас за рог. Уж не знаю, князя это воля или нет, но, по моим думкам, не сам воевода то придумал. Так что не так пошло? На нас, правда, магия не действует». Но то обычное, заклинания там всякие, проклятия, порой даже отравления. Вот, к примеру, когда князя Олега змея укусила. Да ладно, не о том все. В общем, родовое умение у нас такое. Я кивнул. Хорошая природная магия. Я бы от такой не отказался. А в голове мелькнула какая-то мысль. Князь Олег? Змея? Где-то я это слышал. «Вот только тут что-то другое», — продолжал Волод. «Собрали мы дружину малую. Выпал тогда черед ее благояру вести. И минуты не прошло, как туда отправились, выбежали сразу. Как дети малые, что мышь в синях увидели. Глаза бешеные, кричат, несут небылицы всякие. Уж я тогда разозлился!» Он ударил по гигантскому столу, а я едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. «Да, не хотел бы я быть рядом, когда Ипат сердится. Думаю, Благояр уже не испытывал особого восторга. Последними словами людей своих обругал. Я почти улыбнулся тому, что нечисть зовет родичей людьми. А после сам отправился вниз. И...» И Ипат опять нахмурился и задумчиво почесал подбородок. «Сроду такого не испытывал. Будто крохотный я» а вокруг все огроменное, и хочет это нечто мне только зла. Такой ужас в душе поселился, стыдно признаться, чуть в штаны не напрудил. Что ты маленький, а вокруг все большое, даже не представляю, о чем говорит Волод. А если серьезно, то я вспомнил свои ощущения. Да, было нечто похожее, пусть и накатило не сразу. Но мне тоже захотелось как можно скорее покинуть это приятное... Нет, место. Теперь каждый день туда ходим. Вдруг что изменится? Только не получается ничего. И уйти не можем. За рог дали. Будто привязанные к этому месту. Я себе пообещал, если получится все, убраться подальше от людей. На Урал тот же. Да вот только куда там... Он удрученно махнул рукой. «Я его понял. Путешествие к Уральским горам в ближайшее время ему не грозило. А вообще, Калаврату лучше бы поменьше обещать. Вроде столько лет, а ничему не учится. Понимает же, что в рубежном мире слово много значит, даже если ты его себе даешь. А потом сюда стала приходить суккуба, так? «Так», — «Та кивнул Калаврат. «Ее, видимо, тоже на это дело подбили». Хотя с нами она не разговаривала, боялась. Но мне-то что, не жалко. Ежели справиться с хтонью даже лучше, мы от зарока освободимся. А тут ты. В свое оправдание хочу сказать, что у нее тоже ничего не получилось. И у меня с этой нечистью были свои счеты. Да я не вупрек. Мне дело до того нет, какая кошка между вами пробежала. Что угодно могло случиться. Та нечисть подлая и родовая магия ей подстать. Он замолчал, пристально глядя на меня. Я ответил ему тем же. Если честно, в гляделках я явно проигрывал, потому что у Ипата терпение было на несколько жизней, а я начал юрзать на стуле уже через полминуты. «Клаврат, а с чего у нас с вами такие откровенные разговоры? Нет, я правда приятный во всех отношениях молодой человек, но что-то мне подсказывает...» «Правильно подсказывает», — перебил меня Ипат, — «Я же говорю, ты интересный. Я наблюдал, как вы к пещере пришли, а после ты в нее спустился, и не было тебя больше двух минут. Я по ударам сердца считал». «Да?» «Признаться, я как-то не особо вникал в детали, но, если честно, то понятнее не стало. Ну, не было меня и не было, что с того?» «И да, кому-то надо сходить к кардиологу». Дольше, чем Тризор продержался. А он у нас вроде к страхам всяким привычный. Мог глубже всех в пещеру спускаться. Говорит, будто бы даже слышал, как кто-нито подбираться стало. Очень она не любит, когда в ее владения суются. В общем, Матвей, если ты нам поможешь, если кто нету победишь, я для тебя, что хошь. В сердцах клаврат даже рванул на себе рубаху. И та жалобно затрещала. «Нет, я был не прочь помочь Волотам. Только, во-первых, слово «хтонь» не внушало никакого оптимизма, во-вторых, это не входило в сферу моих интересов, в-третьих, надо думать, как достать дневники Морового, а не это все». Поэтому и ответил я наиболее обтекаемо. «Я подумаю, что можно сделать, но ничего не обещаю. Сами же понимаете. Хтонь!» И пат решительно кивнул. Мол, кто-кто, а он-то понимал, как никто другой. «Лаврат, скажите, пожалуйста, а для чего весь этот обман?» «Какой?» — не сразу понял великан. «Ну что, волоты, как бы сказать помягче, тупые?» Ипат усмехнулся и опустил мне руку на плечо. «Хорошо, что я сидел, иначе бы дрогнул в коленях. У меня брат на Востоке есть. Так он мне когда-то давно...» Очень умную вещь сказал. Выступающий гвоздь забивают в стену. А мы, как ты можешь посудить, весьма среди прочей нечисти выступаем. Не захочешь смотреть, нас все равно увидишь. До меня медленно, но все же стало доходить, о чем он говорил. Нас и так многие не любят. За магию родовую, за стать, за то, что единственные среди прочей нечисти живем так, как хотим. А зависть — чувство такое. Оно человека гложет, гложет, дочерваточину-то да и выйдет. В ней уже гнили заведется. Тогда вы придумали миф, что волоты глупые. С глупого человека спросу мало, развел руками Калаврат. Над ним завсегда посмеяться можно. А если над чем смеешься, то уже этого не боишься. Иначе разве... Позволили бы нам среди людей жить. Все-таки сколько я видел нечисти, столько поражался. Какая она? Разная, что ли? Большая часть была мелкопакостная, у которой промысел заточен лишь на то, как бы кому сделать жизнь похуже. Однако даже среди самых отъявленных мерзавцев мог встретиться Митька. Тот пророс, как одуванчик в трещине асфальта. Кикимора. Который сам хист велел все ломать при должном обращении становилась вполне сносной хозяйкой. Леший, несмотря на все невзгоды, оставался добрым стариком, неравнодушным к чужому горю. Бес. Ладно, бес у меня самый что ни на есть архетипичный, классический. Короче говоря, калаврат мне понравился. Выслушав его, я признал, что и под прав. У нас не любят чужой успех. Если ты молодой и красивый, радуешься жизни, то готовься услышать старческое «Так будет не всегда!». Если богатый, то едва ли кто удержится от возгласа «Наворовал!». Если молодой и богатый, то я вообще не завидую. Зависть порой трансформируется в чудовищных тварей, живущих у нас внутри. Волоты же собрали в себе комбо. Огромные, пышущие здоровьем, невосприимчивые к магическому урону. Вполне симпатичные и без изъянов по внешности, ну и, как я стал догадываться, долгожители. Потому что я вспомнил, где слышал про князя Олега и змею. В лагере вдруг громко залаяли собаки. Странно, даже на наш приход они отреагировали бурным вилянием хвостов. «Еще бы, тут хозяева сами привели людей, значит, это их друзья». Сейчас желай показался тревожным. Так бывает, когда ты случайно побеспокоишь в деревне собаку на цепи. Тут же ее товарки в соседних дворах скажут тебе на им, что они крайне не одобряют факт твоего присутствия. Вот и Ипат Коловрат тревожно поднялся, взяв лежащую у входа палицу. «Кто это там к нам забрел?» — задал он риторический вопрос. Признаться, мне тоже было интересно. Какой-нибудь чужанин сюда едва бы заглянул. Хист действует так, что если существо с промыслом не хочет, чтобы его заметили, обычный человек никогда ничего не обнаружит. Обойдет, сделав жуткую петлю, или просто протопает мимо. Будет смотреть на тебя, но ничего не увидит. Учитывая, сколько здесь волотов, любой чужанин должен обходить лагерь за версту. Если собаки в хорошем смысле возбудились, тут что-то другое. Сказать честно, у меня имелось предположение. И оно мне не особо нравилось. Снаружи тоже было тревожно. Волоты выстроились перед воротами, угрюмо поглядывая за пределы лагеря. Алена, которая и прежде чувствовала себя не в своей тарелке, смотрелась среди них потерянной девочкой, той самой, которая заблудилась в огромном супермаркете. Я улыбнулся и показал ей большой палец, мол, все нормально. Удивительно, но это сработало. Пустамеля ответила тем же. «Коловрат, а можно и мне поглядеть, что там?» — спросил я. Никаких пристроек вроде площадки или башенки возле чистокола не было, поэтому мой вопрос был более чем уместным. И подкивнул, и легким движением руки закинул меня себе на плечо, чтобы я смог рассмотреть картину в целом. Вообще это напоминало панораму «Разборки враждующих бандитских группировок Санкт-Петербург, 1999 год, холст, масло». Метрах в 30 от ворот стояли два гелендвагина возле которых расположились рубежники. Так, конечно, мелочевка, в основном ведуны. Среди них лишь парочка кощеев. Но что-то мне подсказывало. Начни с замес, нехорошо будет всем». Понимал это и Ипат Калаврат. Он угрюмо водил взглядом по тачкам и рубежникам, не торопясь начать разговор. Я тоже смотрел, но пытался найти лишь одного — Лео. И его не было. «Интересно, очень интересно. Как же меня нашел великий князь? А в том, что это его люди, сомнений никаких». «Эй, ты громила!» — крикнул один из кощеев, «У тебя на... на плече наш человек! Давай без резких движений выпускай его и разойдемся миром!» Только теперь до меня дошло. Эти ратники думают, что мне угрожает опасность. «Это они типа спасать меня пригнали?» Не, тухлая версия». Едва ли. Скорее всего, великий князь придумал очередную подлянку и решил ею со мной поделиться. Вот такой он человек. Постоянно ему нужна какая-то аудитория для собственных выступлений. Клаврат не торопился с ответом. К слову, еще дополнительный плюс в том, что тебя считают тупым. Можно лишний раз подумать. Правда, мне было непонятно, неужели Волод действительно хотел сейчас за меня вписаться? По мне глупость полная. Он меня знает без году неделю. И Ипат, Клаврат, ты мне и так понравился. Не надо набивать еще больше очков. Все нормально, отозвался я. Они отвезут меня к князю, и тот обрадует очередной хренью. Если ты не хочешь идти, медленно протянул Волод, то всем плевать, это вам легче, а я типа присягу приносил. Теперь только если в соседнее княжество бежать, чего я пока делать не собираюсь. Не переживайте. «Ничего плохого мне они не сделают». «А откуда у тебя такая уверенность, Матвей?» «Все просто. Я пока еще очень нужен великому князю».